Короче, авторитеты, они подсознательно убивали в себе страх перед распутством. Но за все должно быть заплачено. И революция, которая свершится в конце галантного века, с ее невиданной кровью истреблением множества участников галантной оргии, будет тоже платой. Ибо они забыли, все позволяемо, но не все позволено». Прекратив писать в 1793 году, все последующие годы старик правил свое сочинение. И в 1797 году, презрев высказанное намерение уничтожить свой труд, он попытался издать свою историю. Послал первый том в Дрезден графу Маркалини, премьер-министру Саксонии. Но граф величественно не ответил. Впрочем... Это и был ответ. Более старик не возвращался к работе. Он стал ждать смерти. Он умер в начале лета, в первых числах июня 1798 года. И почитатель его, принц де Линь, и граф Вальштейн не приехали проститься со стариком. Все те же подлецы-слуги и приехавшие из Дрездена муж племянницы Карла Анджолини Отвезли его на кладбище и в церковной книге записали «Казениус, венецианец, 84 года». Перепутали и имя, и возраст. Кому интересны имя и возраст смешного нищего старика? Осталась рукопись. Она лежала в библиотеке. Принадлежала она графу Вальштейну. Еще в 1789 году он заплатил своему библиотекарю за все будущие произведения. До его смерти. Но Карло Анджолини решил иначе. В конце концов, после старика должно хоть что-то достаться родственникам. И он забрал рукопись на титульном листе, которой стояла «Жак Казанова де Сингальд. Венецианец. История моей жизни». Похищенную рукопись Карло держал у себя, никому не показывая. Видимо, он ее прочел и не был уверен, что такие воспоминания полезны для репутации семьи. Он отказал и графу Маркалини, вдруг решившему купить ее за целую тысячу таллеров, но, к счастью, в начале 20-х годов Карла срочно понадобились деньги, и он продал за жалкие 200 таллеров все 10 томов Фридриху Браггаузу, основателю знаменитого книжного дома».